Париж. Орли, Гарш, Орли. Переночевал я в Орли, в гостинице Air France. Моего человека в Национальном центре научных исследований уже не было, а являться к нему домой не хотелось. Перед сном пришлось закрыть окно, потому что опять засвербило в носу. И тут я осознал, что за целый день не чихнул ни разу. Вообще-то можно было принять предложение Феннера, но уж очень я спешил в Париж. Наутро, сразу после завтрака, я позвонил в НЦНИ и услышал, что мой доктор в отпуске, но никуда не уехал, поскольку занят отделкой дома. Я позвонил в гарш, где он жил, но оказалось, что ему как раз сейчас подключают телефон. Пришлось поехать без предупреждения. Поезда от северного вокзала не ходили, бастовали железнодорожники. Увидев километровую очередь на стоянке такси, я спросил, где ближайший пункт проката автомобилей. Это оказалось отделение Херца, и взял маленький п и ж о Сущие н а к а з а н и е ездить по Парижу, не зная дороги. Неподалеку от Оперы я этого пути не выбирал, просто меня туда занесло. Какой-то фургон стукнул мой п и ж о в бампер, но вреда не причинил. И я поехал дальше, думая о канадских озерах и в о д е с о льдом, потому что небо источало зной, редкий в такое время года». Вместо гаржа я по ошибке въехал в с о р с е л ь уродливый стандартный жилой массив. Затем долго стоял перед железнодорожным шлагбаумом, обливаясь потом и с грустью вспоминая о кондиционерах. Доктор Филипп б а р д мой человек, был известным французским кибернетиком и одновременно научным консультантом Сюрте. Он возглавлял коллектив, разрабатывающий компьютерную программу для решения следственных задач. в которых объем важных для следствия исходных данных превосходит возможности человеческой памяти. Облицованный разноцветной плиткой дом стоял посреди довольно старого сада. Одно его крыло осеняли чудесные вязы. Дорожка к подъезду была посыпана гравием. Посередине сада красовалась клумба, кажется, с ноготками. Ботаника – единственная наука, от изучения которой избавлены астронавты. У открытого сарая, временно служившего гаражом, стоял весь заляпанный грязью 2 СВ, а рядом кремовый Пежо 604 с открытыми настежь дверцами, с вынутыми ковриками и стекающей пеной. Его мыли несколько детей сразу, и так бойко, что в первую минуту я не мог их пересчитать. Это были дети Барта. Двое старших, мальчик и девочка, приветствовали меня на коллективном английском языке, Когда одному не хватало слов, другой подсказывал. Откуда они знали, что ко мне надо обращаться по-английски? Потому что из Рима пришла телеграмма о приезде астронавта. А почему они решили, что именно я астронавт? Потому что подтяжек больше никто не носит. Итак, старина Рэнди сдал меня с рук на руки. Я разговаривал со старшими, а младший, не знаю, мальчик или девочка, заложив руки за спину, Ходил вокруг меня, словно в поисках точки, откуда бы я выглядел наиболее импозантно. У их отца было по горло дел, и я уже подумал, что лучше не входить в дом, а мыть с детьми машину. Но тут доктор Барт в ы с н у л с я из окна первого этажа. Он оказался неожиданно молодым, а может, я просто никак не могу привыкнуть к своему возрасту. Барт поздоровался со мной вежливо, но в этой вежливости я почувствовал холодок и подумал, что напрасно мы подступили к нему со стороны сюрте, а не НЦНИ. И Рэнди был на дружеской ноге с полицией, а не с учеными. Барт провел меня в библиотеку, потому что в кабинете был беспорядок после переезда, и, извинившись, на минуту оставил меня. На нем был заляпанный краской халат. Дом был весь как с иголочки, книги на полках только что расставлены, пахло сохнущей п о л и т у р о й и мастикой. На стене я заметил большой снимок. Барт с детьми сидит на слоне. Я пригляделся к его лицу на снимке. Никто не сказал бы, что он – надежда французской кибернетики. Однако я уже давно заметил, что представители точных наук выглядят невзрачными в сравнении с гуманитариями, с философами, например. Барт вернулся, с неудовольствием посматривая на руки со следами краски, и я стал давать ему советы, как от нее избавиться. Мы сели около окна. Я сказал, что я не детектив и не имею ничего общего с криминалистикой, а просто втянут в дикое и мрачное дело. И теперь пришел к нему, потому что он – последняя наша надежда. Его удивил мой французский язык, беглый, хоть и не европейский. Я объяснил, что я родом из французской Канады. Рэнди больше верил в мое обаяние, чем я сам. Я так нуждался в расположении этого человека, что испытывал смущение в создавшейся ситуации. Рекомендация Сюрте имела для него, вероятно, небольшую ценность. В университетских кругах, где царил антивоенный дух, все были убеждены – астронавтов набирают из армии, что не всегда соответствовало истине, например, в моем случае. Но ведь не мог я сейчас излагать ему свою биографию. Я колебался, не зная, как растопить лед. Как он много позже рассказывал, Я походил на плохо подготовившегося к экзамену студента, выглядел столь беспомощно, что растрогал его. Хотя мои догадки оказались справедливыми. Полковник, рекомендацию которого раздобыл для меня Рэнди, Барт считал фанфароном, а его собственные отношения с сюрте складывались не лучшим образом. Но не мог же я знать, сидя перед н е й в библиотеке, что лучшая тактика – нерешительность. б а р д согласился меня выслушать. Я влез в это дело прочно и был способен обо всем, что касалось его, говорить без запинки. К тому же я захватил с собой микропленку со снятыми материалами. Барт распаковал проектор, и мы включили его, не зашторивая окон. От раскидистых деревьев за окном в библиотеке стоял зеленоватый полумрак. «Это головоломка», — сказал я, укрепляя в проекторе катушку, составленная из кусочков, каждый из которых по отдельности ясен. Но вместе они не создают ясное целое. Интерпол уже поломал на ней зубы. В последние дни мы провели имитирующую операцию, о которой я расскажу вам в конце. Она не дала никаких результатов. Я знал, что компьютерная программа Барта находится в стадии доработки и, по сути, еще не применялась. О н и говорили разные, но мне хотелось заинтриговать его. И я решил рассказать о деле, правда, в сокращенном варианте.